С вершины холма хорошо видно место, дальше которого не смогла пройти экспедиция Миловановича. Это мост через глубокий овраг. Нижняя дорога ведет через этот мост и скрывается за купами деревьев на другой стороне оврага. Профессор Виктор смотрит туда, прикрывая глаза от солнца. На лице профессора выражение ужаса и горестного изумления, а на лице Виктора что-то вроде мрачного злорадства. Группа Миловановича идет на трех гусеничных машинах. Передняя машина — обычный военный бронетранспортер, остальные две вездеходы, оборудованные под походные лаборатории. Людей не видно, только из командирского люка передней машины торчит, высунувшись по пояс, сам Милованович, сухощавый пожилой человек в рубашке цвета хаки с засученными рукавами, черный, горбоносый, с толстыми усами, которые, как у Гайдука, опускаются ниже подбородка. Передняя машина подкатывает к мосту. Милованович оборачивается и, подняв руку, подает водителю следующей машины какой-то знак пальцами. Бронетранспортер вкатывается на мост, проходит его на малой скорости, выбирается на противоположный берег оврага, и сейчас же на мост выкатывается вторая машина, несущая над кузовом матово-отсвечивающий белый купол в несколько метров поперечником, а за ней следует третья машина с огромным вращающимся локатором. Все три машины одна за другой бодро бегут по дороге и словно растворяются в воздухе вместе с поднятой ими пылью, а через мгновение вновь одна за другой появляются на прежнем месте перед мостом. Горбоносый, черный, как ворон, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает какой-то знак пальцами. Машины одна за другой перекатываются через мост, исчезают, подобно призракам, и вновь появляются на прежнем месте перед мостом, и снова Милованович поднимает руку, и снова, и снова, и снова. — Петлю, значит, угодили, — произносит Виктор. — На Красной Горке тоже такое местечко есть. Горлохват туда вляпался, так уж десяток лет. Вот так крутится. — Бедняга Милованович! Горестно бормочет профессор. — Какой ученый был, какая судьба! — Чего там судьба? — пренебрежительно возражает Виктор. Зато не всех нас переживут. Мы подохнем, дети наши помрут, а они так и будут крутиться, их хоть бы хны, они же там ничего не понимают и знать ничего не знают. Знай себе, прутся через мост, и каждый раз это им в новинку. Но нечего сопли распускать. Вперед!